Стоит слушателям отключиться, и вы потеряете их навсегда. И вы потеряете свое время жизни и время жизни всех, кто вас не слушал. Совсем недавно мне пришлось побывать на ежегодной стратегической сессии одного из крупнейших банков России. Накладчики были солидные, все подготовились достойно. Модератор строго следил за хронометражем выступлений, Но все же заседание затянулось, так как этим людям действительно было, что обсудить друг с другом и о чем поспорить. Меня пригласили туда в качестве десерта. И поначалу я переживала, что наш тренинг упадет на усталые головы где-то к ночи. Но затем увлеклась тем, что стала следить за ораторами и реакцией зала, и вообще забыла о том, что мне тоже предстоит здесь выступать. Это оказалось очень интересно, следить за ними, как за рыбками в аквариуме. Сравнивать их, а главное следить не только за теми, кто уступает, но и за теми, кто слушает. Как только докладчик выходил на сцену, с первой секунды становилось ясно, лидер ли он и насколько это яркий персонаж. Некоторые доклады прерывались аплодисментами, во время других люди старались потихоньку выскользнуть из зала. Хотя, повторяю, случайных выступлений там не было, да и не могло быть. Речь шла о принятии общей стратегии, от которой в какой-то степени зависела судьба, самих топ-менеджеров, и уж, по крайней мере, точно зависела их зарплата. Во время кофебрейков люди начинали обсуждать выступления примерно так же, как на хорошем концерте. «А ты пойдешь на Иванова?» «Зря, в прошлый раз он всех поразил». «А ты слышал Кузнецова?» «Здорово выступил, правда? Я даже не знал, что он такой толковый». «Слушай, я назначил ему встречу на завтра». Организаторы этой сессии попросили всех участников проставить оценки каждому докладчику. И в результате картина получилась очень пестрой. были доклады на троечку это по десяти бальной тошкале и были на девять цел и восемь и это была наивысшая оценка так как мне пришлось слушать всех выступающих было любопытно сравнить свои впечатления с оценками участников сессии и они полностью совпали а теперь попробуйте вдуматься ни одного слабого мелкого несущественного сообщения в программе не было да и не могло быть страхование вкладов в ставки Работа с кадрами, определение лучших филиалов. Что из этого могло быть неинтересно и не важно для людей, которые собрались в зале? Важными были все темы, но те доклады, которые показались откровенно скучными, остались в стороне от горячих дискуссий. Или возник другой, еще более обидный для докладчика, вариант. Доклад сам по себе, разговоры сами по себе, как будто и не было этого доклада. В чем именно проиграли те люди, чьи доклады оценили ниже пяти баллов? Они заранее решили, что если сообщают нужные и важные сведения, то их обязательно будут слушать. Да как бы не так. Кстати, я расстаюсь с тренерами своей собственной школы, если они по итогам семинара получают оценку ниже шести баллов из десяти возможных. Всегда. Даже если это очень известные и знаменитые люди. И они очень старались. но Если студенты оценивают ниже шести баллов, все. Я не имею права далее приглашать этого педагога. Знаете, что является самым трудным для усвоения? Отчеты в любой форме. Выступавшие на этой сессии люди посвящали две трети своей речи к перечислению удач и достижений прошедшего года. Запомните отчет. это как раз та тема, готовить которую надо особенно тщательно, потому что нас подводит естественное стремление любого работающего человека. доложить о своих полученных результатах, особенно если есть о чем докладывать. Но даже ваш босс не станет слушать этот отчет, если не увидит в этом никакой пользы для самого себя. Вот именно об этом надо думать перед тем, как готовить окончательную версию доклада. Какие моменты обязательно зацепят аудиторию и почему? Например, вы можете в самом начале заявить, что к вашему докладу имеет отношение все до единой службы, представленные в зале. Это хороший драматургический ход, так как людям всегда интересно, если кто-то начинает говорить не о себе, а о них. Они даже терпеливо, внимательно выслушают, как вы будете вписывать в заслуги своего подразделения людей, сидящих на соседних креслах. Это как на родительском собрании. Ведь когда-то очередь должна дойти и до вашего ребенка, есть другой способ выдвинуть забавную, яркую гипотезу, а потом с помощью цифр и фактов успешно ее доказать. Один из людей, получивших, кстати, высший бал начал с того, что продемонстрировал слайд с непонятными цифрами, но пообещал, что это судоку будет разгадано всеми уже через полчаса. И люди увлеченно слушали. Им стало очень интересно. Многие пытались заранее догадаться, что уже эти цифры значат. Оказалось, что первая цифра – это количество новых филиалов, вторая – это средняя зарплата и так далее. Цифры были совершенно разные. Финальный слайд продемонстрировал уже все цифры, с пояснениями, и этот отчет вдохновил и восхитил многих, а ведь это тоже был просто отчет. Хорошо работают ключевые слова, они служат нарядной одеждой для выступления. Например, вы можете выдвинуть в первой фразе утверждение, что на сегодняшний день главная проблема и главная забота вашей компании – это квалификация работников. Далее вы можете приводить цифры и факты, которые подготовили, но именно под этим углом. Вот этого мы добились, потому что в этом отделе работают настоящие профи. А вот здесь нас провал, потому что нет хорошо подготовленных людей. Естественно, в финале вы опять должны вернуться к главной мысли и подытожить свое выступление конструктивным предложением. Вопрос, как выступить удачно заведомо скучным материалом, мне задают очень часто. Я обычно отвечаю, ищите яркую обертку. Помните, как в начале 90-х на наших прилавках появились нарядные коробки и упаковки с иностранным печеньем? Слунки так и текли при одном взгляде на эти красивые коробочки, на эти красивые рисуночки. А потом мы покупали это печенье, и оно стояло у нас на полках, и к тому же оно стоило гораздо дороже отечественного. Но, как правило, мы его выкидывали, потому что оно было невкусно. Просто красивая яркая упаковка рождала приятные ожидания. И наше, кстати, родное печенье, овсяное или крекер или шоколадное, было всегда вкусным. Но вот упаковки какие-то серые, безобразные, неаппетитные. Ваша задача добиться того, чтобы и доклад был вкусным, и упаковка привлекательной. Есть еще один прием, и мы уже говорили об этом скользь Можно прямо заявить аудитории. Сейчас я буду вам говорить скучные вещи, но без них мы не можем идти дальше. Это займет пять минут вашего драгоценного времени, я прошу полного внимания. Можно даже добавить интриги и сказать так. Я знаю, что не каждый сможет понять то, что я сейчас скажу. Но это уже впрямую затрагивает самолюбие слушателей. Это всегда гарантирует успех. Но, ну, конечно, если ожидания не будут обманутыми. И все же, как доложить о хорошем результате собственному боссу? Уверена, что это важный вопрос для каждого, кто строит свою карьеру и хочет в этом преуспеть. Я советую вплетать свой интерес в интересы босса. Например, вы получили результат, которым ваш начальник может похвастать наверху. Так скажите, Иван Иванович, я сейчас покажу вам результат, который должен заинтересовать наших учредителей. Вот смотрите, наши конкуренты в прошлом году были на первом месте по этим этим позициям. А теперь мы их оттеснили. Это именно та задача, которая ставилась перед нами в начале года, не правда ли? Вполне возможно, босс не станет спрашивать, как вам это удалось, но вы все же можете сказать. Если учредители будут интересоваться, как нам это удалось, вот взгляните на эту диаграмму. Очень полезно внимательно слушать выступления босса, отмечать для себя все те проблемы, которые его по-настоящему волнуют. Кстати, хорошо записывать прямо в виде цитаты. И это не лесть, это просто хороший прием. Если вы придете к нему, чтобы решить именно эти проблемы, и назовете их точно именно так, как он сказал, вас всегда примут с удовольствием. потому что вы не собираетесь хвастать своими достижениями. Отличу вас прилили на работу. А кто же вам платит зарплату? Ну вот и работаете, все в порядке. Но вы собираетесь помочь боссу решить его проблему. А вот это уже совсем другое дело. И во время такого общения у вас вполне может получиться поговорить с ним по всем тем вопросам, которые у вас действительно накопились и требуют решения. Вообще, когда я даю подобные советы, мне надо кажется, что на наших тренингах Мы занимаемся уже не столько риторикой, сколько психологией. Но ведь, в принципе, это очень близкие понятия. Иногда совершенно невозможно объяснить, почему надо поступить именно так, а не иначе. Это надо чувствовать. Вы спросите тогда, какой смысл вообще слушать эту аудиокнигу? Надеюсь, что смысл все-таки есть. Потому что, ну, во-первых, полезно об этом задуматься. Во-вторых, попробовать использовать что-то из тех приемов, которые помогают другим людям. И в-третьих, вам интересно, что будет в-третьих? А почему мы заранее чувствуем, что вот этот пассаж уже будет последним? Почему? Потому что существует правило. Каждый тезис или слайд можно подкрепить именно тремя соображениями, но не больше.